Отрывок четвертый. Обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула в воздух и обвела трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собой третьего, который был уже мертв. потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него. И вдруг сразу все стали неподвижны. Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек, пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных извивах, Их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи он уверяет что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством если бы знали в каком направлении бежать но 10 или 12 непрерывных рядов проволоки и борьба с нею целый лабиринт волчьих ям с набитыми на дне кольями с Так закружили головы, что положительно нельзя было определить направление. Од одни точно солепу обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя как игрушечные паяцы их придавливали новые тела и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мертвых тел, отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад. Сотни пальцев, крепких и слепых, как пыль, клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончалась с ними. Вообще все показались ему похожими на пьяных. Некоторые страшно ругались. Другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно. Голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом, восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень дружный хор. он не помнил что пели но что-то очень веселое плесовое да они пели и все кругом было красно от крови само небо казалось красным и можно было подумать что во вселенной произошла какая-то катастрофа какая-то странная перемена и исчезновение цветов и исчезли голубой и зеленый и другие привычные тихие цвета а солнце загорелось красным бенгальским огнем красный смех сказал я но он не понял да и хохотали я уже говорил тебе как пьяные может быть даже и плясали что-то было по крайней мере движение тех трех походили на пляску а Он ясно помнит, когда его ранили в грудь на вылет и он упал еще некоторое время до потери сознания он подрыгивал ногами как будто кому-то подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством, отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое. «И опять пулю в грудь?» — спросил я. «Ну вот, не каждый же раз пулю, а хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость».